С сетями управлялись до темноты. По идее не должны были успеть, но вот очень захотели и смогли. Мало того, что соорудили вполне работоспособную на вид ловушку, тогда же испытали ее. Один из мужиков, употребив стакан допинга, бросился с крыши в сеть и был успешно пойман, отделавшись пустиковыми ушибами, а попутно заработав второй стакан и ласковое прозвище каскадер. Правда, скотину перепугали, бегать нёй я глушительным батом в процессе теста. Но коровы быстро успокоились, а за ними и овцы кое-как притихли. С испытательным прыжком здорово угадали. Плузгин сразу заметил, как переменилось в настроении ополчения. К мужикам пришла спокойная уверенность, которой не хватало раньше. Они придумали, как поймать страшного, опасного зверя. А если ты кого-то в состоянии поймать, значит, не столь уж он страшен и опасен. Ловушку вновь натянули, уже до того снарависта, будто всегда с ней работали. У Лусгина эта сосредоточенная, деловитая спешка наложилась на предыдущие жизненные наблюдения, и он утвердился в печальном выводе: Россия умеет всё на свете, кроме одного. У неё не получается остро хотеть. Он не выдержал и сказал Вите: "Эх, если бы в этой стране все с такой охотой трудились, на всех зверей не напастьешься". Отмахнулся Вите: "А за бабки слабо, за бабки скучно. Мы народ морально нравственный, нам идею подавай. Ты что ли за одни бабки работаешь? Могу еще за бухло". "Да не пизди". Натурально обиделся Вите. Я ж тебя с детства знавший, понял? То-то. Ладно, я пошутил, признался Лузгин. Хотя кабель там продерни, скомандовал Вите. Ага, есть. Теперь сюда бухту тащи, помаленьку трави. И чего хотя? Смотрю я херово тебе, парень. К Маринке-то вернуться думаешь, или уже того на совсем? На самом деле, мне хорошо, сказал Лусгин, медленно вытягивая из бухты тяжёлый чёрный провод. Потом, наверное, будет херово, а сейчас хорошо. Вернуться она уверена, что да. А я пока ни в чём не уверен. Жить хочу, просто жить, успеть нечто особенное сделать, пока силы есть, без оглядки на то, что обо мне думают и чего от меня хотят. Кажется, именно это называется кризис среднего возраста. Чёрт побери, у родителей он наступил в 40, а то и позже. А у моего поколения гораздо больше возможностей чего-то достичь, реализоваться. Вот мы и начинаем фигнёй мучиться в 30 с небольшим, красиво, радостно мучиться. Ходил на встречи у сокурсников. Все жалуются до чего им плохо. Сплошь начальники, хозяева, попадаются известные люди, настоящие знаменитости, и всем не хорошо. Потом один в меня пальцем ткнул. А вот о этого говорит, вообще нет кризиса среднего возраста. Как я начал тельняшку рвать. Мол, у кого нет кризиса. Да у меня такой кризис, прямо такой кризис. Хоть ложись и помирай. Э, протянул Витя, изображая глубокое понимание. Подошел Муромский и спросил: "Ну, да вот Андрюху на философию потянувший, хер с ним с Андрюхой. Ну, спокойно, даю совет. Витя перебросил рубильник, и слабенькое дежурное освещение потонуло в ярком блеске мощных ламп. Раздались одобрительные крики. Божем же, когда хочем", сказал Муромский удовлетворенно. Эх, если бы в этой стране все с такой силой в калавыре. На всех зверении напасёшься, машинально ответил Витя и прыснул. Да хоть работай, хоть сочкуй. Чего вкалывать, если никто лампы и кабель загодя не припрятавши. Тебе зачтётся, пообещал Муромский. Эй, народ, разошлись по номерам. Дедушка, проследи. курим по сигарете и сидим, ждём. Готовы? Витя, отбой. Элиминация погасла, и Лузгин моментально ослеп от навалившейся темноты. Витю и Муромского он не столько видел, сколько ощущал. Это должно было пройти, но первым впечатлением стала полная беспомощность. Ну что, забъём кабанчика, сказал рядом Муромский. А Лузгин обрадовался живому голосу и хотел услышать еще. Купила бабка порося, кормила, растила, вымахал здоровенный хряк. А бабка-то старая. Выходит на улицу, глядит. Трое поддатых мужиков идут. Она им: сынки, помогите, забейте кабанчика. Я типа не обижу. Те: бабка, давай пол банки авансом. Ну, бабка налила. Мужики приняли на грудь и в сарай кряку. И начинается там светопреставление: вопли, удары, визг свинячий, аж сарай трясётся. Потом стихло всё. Мужики выходят, потные, довольные. Бабка: "Что забили?" А те ей: "Ну, мамаша, забить-то, конечно, не забили, но пизы дали капитально". Лузгин рассмеялся от души, немного даже через чур. Ладно, я пошел, сказал Муромский. Задачу свою знаете, и ты, Андрей, когда начнется, умоляю, вплотную не лезь. Твое дело смотреть, раз уж ты эту херню выдумал. Чего я то? буркнул пальчонок Лузгин. Он помнил за Муромским нехорошую манеру присваивать чужие идеи. И если уж за Шишевский бугор отметил его авторство, громадная фигура растаяла в темноте, стало неуютно, и тут же пришла мысль и совсем противоположная: Муромский просто сомневается в успехе предприятия, вот и напомнил, кому в случае неудачи работать козлом отпущения. А покурить-то надо, пока можно, сказал Вите. Покурившее оно веселее. Не, не как выпимшие, конечно, но всё же, всё же, всё же. Витя перешёл на едва слышный шёпот. Лозгин насторожился. Всё же курить лучше после, услышал он. Раздался характерный выдох. Забулькало. Ещё один выдох, протяжный, немного сдавленный, но ощутимо расслабленный. Пахнуло сивухой. На Ох, ладно, давай. Самогон у Вити как был всегда тошно творный, так и остался, но внутри проскочил и назад не запросился. Вот теперь закурим. Лузгина хватило лишь на то, чтобы утвердительно хмыкнуть. Тем не менее уже через минуту говорить захотелось, очень. Вообще стало, как Витя и обещал, веселее. Кажется, организму все равно, что пить. Подумал Лузгин: деградирую. Если охота затянется на неделю другую, я, наверное, обрасту шерстью. Почему местные до сих пор не обрасли шерстью? Это же удобнее. Он в баньке попарился, за одно и постирался. У Вити в сортире я видел стакан. Витя там с утра пивом лечился, без отрыва от дырки. Правильно, зачем далеко ходить? При воспоминании о Сартире вдруг туда и потянуло, неожиданно резко. В завитившем самогоном Лусгин такого побочного эффекта не помнил. Я задачался: вытяж, что ли, пока не поздно. Да вроде терпимо. Вероятно, это у меня нервное. Медвежь я болел в начальной стадии. Тело намекает: пора бы успокоиться. Ой, пора. Непроста передвитие и про кризис распинался. Странная вышла болтовня, сдержанная мурская истерика. А ну-ка, подумаем о чём-нибудь абстрактном. Все лезали собаки. Началось, сказал из далемурамский. Но «Ну теперь вы поняли. Прислушиваясь к шевелению в кишечнике, Лусгин поднял глаза и сквозь неплотный полог сетей заметил несколько ярких звёзд. Однажды на месте полярная, кажется, Вега. Увидит ли её кто-нибудь с земли? Почему я не верю, что увидит? И почему так мучительно хочется, чтобы это всё же случилось? Может, это просто ещё одно числавное желание личной реализации? Ведь если человечество погибнет, мой труд пропадёт зря. То, что я успел сделать, малюсенькая крупинка в общем здании, но она всё же присутствует. И я хочу, чтобы она была, хотя бы поддерживала другие крупинки, уже достаточно. Живите люди, всякие разные, умные, глупые, красивые и не очень, белые и черные. Живите, пока вы есть на свете, я не умер. Я же столько работал для вас, рассказывал, какие вы есть на самом деле. Иногда делал вам приятно, но чаще больно, не со зла, а чтобы вы менялись к лучшему. Пость не всегда у меня получалось, да и не очень важно это. Главное, живите, хотя бы какие есть. Протрезвела он ещё речь, чем опьянел. На душе скребли кошки, и снова хотелось выйти, и по-большому, и ещё глобально, убежать к чёртовой матери. Коровы беспокойно топатали в стойлах. Заблеял овца, потом ещё одна. Лусгин вцепился в ружьё. Ему показалось, что он слышит тяжёлое дыхание за стеной, а потом он вправду услышал, как по кирпичам шваркнули когти. Опасливо выставив ствол перед собой, Лусгин посмотрел вверх и увидел на фоне тёмно-серого неба грузный человекообразный силуэт. Кто-то сидел там на корточках и глядел со стены вниз. Лусгин готов был поклясться, глаза у зверя жёлтые, и он что угодно, только не животное. Коровы звянели цепями и топали копытами. Овцы уже просто орали дурными голосами. Лусгин, не дыша, смотрел на тёмную, сутулившуюся фигуру, медленно поворачивающую из стороны в сторону массивную голову. Лосгин понимал, что не дышит, но дышать не мог. Он бы сейчас удрал, если бы не боялся подставить опасности спину. Ещё помогало держаться воспоминание об интервью с одним профессионалом, который уверял, картечью хорошо расстреливать машины. Это надёжнее, чем автоматная очередь. Пуля мало ли куда угодит, а дробовым зарядом из 12-го калибра ты просадишь двери. И во мне шьё во внутрь с противником вместе. Худо бедно это успокаивало. Скотина бесновалась, зверь всё принюхивался, Лузгин боролся с желанием по тёмному силуэту выстрелить, сбить его обратно за стену. Чёрт с ним, пусть раненый уйдёт, лишь бы перестал нагнетать страх, лишь бы можно было вздохнуть. Глузгин сейчас не чувствовал присутствия вокруг надёжных опытных вооружённых людей. Он был со зверем будто один на один и испытывал дикий ужас, по сравнению с которым померкли все известные ему страхи. Он вообще не предполагал, что может так бояться. Зверь приподнялся на задних лапах и неспешно, будто в замедленной съёмке, видимо, настолько у человека обострилось восприятие, начал валиться вниз. Лузгин прикинул возможную траекторию, шевельнул стволом, чтобы встретить им зверя в нижней точке полёта. И тут сообразил, что у него 5 выстрелов в магазине и ни одного в патроннике. С утра перезаряжал, потом не было повода дослать патрон. А дальше Лузгин окосел, задумался, забыл. Рука лежала на цевье помповухе. А где ей быть еще? Движение назад вперед заняло бы четверть секунды максимум. Зверь прыгнул. Лузгин обосрался.